Глава двадцать В понедельник утром, сразу после завтрака, я позвонил Грегу Стилману. Он не ответил, и я надиктовал сообщение на автоответчик. Я решил повременить со звонком дони и не был готов позвонить Джен. Нашел телефон Денниса Редмонда. Мне ответил дежурный по участку, сообщил ему свое имя и номер телефона и попросил передать Редмонду, чтобы тот перезвонил. Мы с Редмондом играли в телефонные прятки дня полтора. Когда он звонил, в номере меня не было. Он отсутствовал на своем рабочем месте, всякий раз, когда я звонил в участок. Днем я отправился на встречу в Фаерсайт, вечером в собор Святого Павла. Думал, увижу там Дону, но она не пришла. Впрочем, неудивительно. Джим тоже не пришел, но я встретил знакомых и двинул с ними выпить кофе. В половине двенадцатого вернулся в гостиницу. «Сообщений не было», — проинформировал меня Джейкоб. «Вот только звонил один человек, но не назвался и номера не оставил». «Опять сплошные загадки», — подумал я. Странно все же, что Грег так и не перезвонил. Но я решил, что сейчас не слишком поздно и набрал его номер. Снова нарвался на автоответчик и решил, что он или пожирает где-нибудь пирог с ревенем, или закатился куда-нибудь на всю ночь. Я повесил трубку, не оставив сообщения, и лег спать. Во вторник днем мой телефон наконец зазвонил. Я находился в номере и снял трубку. Это Джен, просто хотела узнать, как я поживаю. У нас состоялся пустой. Ничего не значащий разговор. Ни один из нас и словом не упомянул о субботнем вечере. И о предстоящей субботе речи тоже не зашло. Я не решился заговорить о том, что у меня на уме. Судя по всему, она последовала моему примеру. Одним словом, никчемный разговор. Но после него с моего аппарата словно заклятие сняли. Повесив трубку, я тут же позвонил Редмонду. И на этот раз он оказался на месте. — Извините, — произнес он, — как раз собирался позвонить вам. Звонил пару раз, но не застал. Да, я выходил, и застать меня было трудно, — подтвердил я. Просто хотел узнать, не вы ли забрали вещи Джека Эллери. Он не понял, о чем это я. Тогда пришлось объяснить, что кто-то забрал вещи Эллери у владельца дома. Вот я и подумал, что, возможно, это был он. «Боже — Боже! — пробормотал Редмонд. Но с какой стати и зачем это мне? Вот и я тоже удивился. Так владелец сказал, это был я. Сам я с ним не говорил, туда ходил Грегори Стилман, и у него создалось впечатление, что вещи Эллерий забрал и унес полицейский. Какие еще вещи? Награбленное сто лет назад добро? Не знаю. Стилман подумал, что у него могли сохраниться записи, связанные с работой общества анонимных алкоголиков. «А вы когда-нибудь бывали у него дома?» «У Эллери? «Нет». «Ну вот, а я был, потому как именно там его убили. И кроме бритвы и зубной щетки, и маленького будильника с радио, у него ни черта не было. Еще старая одежда и пара туфель, может, с полдюжины книг. Некоторые об анонимных алкоголиках. Вы именно это хотели найти?» «Да я вообще ничего не искал, просто Стилман». «Правильно, Стилман». «Там была медная монета, размером примерно с полдоллара, может, чуть побольше. И, как я догадываюсь, на ней был символ А, две заглавные буквы А в круге или треугольнике. Точно не помню». «В том и другом». «Не понял? Две заглавные буквы А в треугольнике, а сам треугольник заключен в круг». «Спасибо, что пояснили. На что бы это ни было, на монетку вряд ли можно было купить выпивку». В некоторых группах существовала традиция награждать такими монетками юбиляров, отмечающих круглую дату. На одной стороне римская цифра, обозначающая, сколько лет человек не пьет. Но я решил, эта информация Редмонду ни к чему. — Как бы там ни было, — продолжил он, — вещей у бедолаги этого Сокина сына, кот наплакал, а потому мне не было необходимости посещать его жилище второй раз. Так что если кто и забрал его брахло, то не я. Погодите секунду. Я ждал. Потом он снова взял трубку и сообщил, что в участке никто не знает о вещах Эллери. Тогда я сказал, что, возможно, их забрал владелец дома. И тема на том иссякла. Скорее всего, имущество Эллери просто выбросили на помойку, заметил Редмонд, потому как ничего ценного там не было. Иными словами, он все списал на владельца меблированных комнат и освободил тем самым от подозрений своих копов. Это привыкли сваливать все на нас», — сказал он. «И знаете, если честно, я думал, вы звоните по другому вопросу». «Это по какому же?» «Подумал, вас вдруг проснулась совесть, и вы решили рассказать, как и почему грохнули своего старого приятеля». «Да с чего вы это взяли?» «Просто предположил» поскольку ваша совесть... Зачем мне было стрелять в него? Откуда мне знать? Вы производите впечатление человека с чувством вины. Может, сто лет назад в Бронксе он украл у вас бейсбольную карточку, и только недавно до вас дошло, что она стоит целое состояние. Просто забыл, кто на ней изображен. Ничем не могу помочь. Хонус Вагнер, так кому понадобилась ваша помощь? Вы же этого не делали, верно? «Разочарую вас, нет. Тогда можно считать, мне повезло». «Эй, а вы больше не лезете в это дело? Не разыгрывайте из себя детектива?» «Нет». «Звучит не слишком убедительно. Ладно, не обращайте внимания. Я просто предупредил, чтобы не совались в наши дела. Но если честно, мы уделяем мало времени расследованию убийства вашего дружка Эллери. Если вдруг подвернется что-то интересное, вы знаете, куда и кому сообщить». Было это во вторник, а в четверг утром я за завтраком читал газету. На последней полосе увидел заметку о том, что на улице неподалеку от парка Граморсии убили мужчину, напали вроде бы с целью ограбления. Я не обратил на нее особого внимания, но когда перевернул несколько страниц, в голове словно что-то щелкнуло, и я вернулся к заметке, прочел имя жертвы. И сразу понял, это тот самый Марк, который пытался мне дозвониться. Глава 30. «Марк Сатенштейн, сказал Джудеркин, — «убит вскоре после полуночи, в трех кварталах от своего дома. Смерть наступила от множественных ударов по голове. Вышел прокинуть пару стаканчиков в баре с ирландским названием». Если верить, что такие места все еще существуют. Там его знали, хотя он не был постоянным клиентом, да и пьяницей тоже. Так, изредка заскакивал и пил. В основном пиво. Но теперь уже его там не увидят. Не первое нападение с целью грабежа в этом районе. Даже не первое за месяц. А ведь он только начался. Исчезли бумажник, часы, карманы вывернуты наизнанку. На что это, по-твоему, похоже, а, Мэт? Ограбление с применением насилия. Да, похоже на ограбление. А что до насилия, это несомненно. И у меня сразу возникают два вопроса. Может, мотив был иной? И пока размышляю над этим, скажи, как ты относишься ко всему этому? Я его знал. Вот как, старый друг? Нет, подумал я. Другом был тот, другой. Тоже теперь уже мертвый парень. Виделся с ним лишь однажды, произнес я. Я занимался делом одного моего товарища и пришел к Сатенштейну задать пару вопросов. Мы поговорили от силы час. Узнал что-нибудь? Достаточно, чтобы вычеркнуть его из списка. Какого еще списка? Из картины преступления, ответил я. Не хочу вдаваться в детали, но поначалу он вроде бы вписывался в нее. А поговорив с Атенштейном, я понял, этот упик. Джо задумчиво смотрел на меня какое-то время. «И это было недавно?» — спросил он. «Пару недель назад». «И теперь он мертв, и ты, вероятно, не считаешь это простым совпадением?» «Нет», — ответил я, — «я уверен, это просто совпадение. Но, считаю, надо все же приложить минимум усилий, хотя бы равных стоимости шляпы, чтобы исключить возможность обратного». На жаргоне копов почему-то принято считать, что шляпа стоит 25 долларов, а пальто — сотню. Я понятия не имел, сколько может стоить сегодня шляпа. Не помню, когда последний раз выходил и покупал себе ее. Но арго — штука страшно живучая. Оригинал умирает, а выражение остается. За фунт у нас дают 5 долларов, и было время, когда британский фунт стерлингов очень ценился в Америке. Не думаю, что за пять фунтов теперь можно купить приличную шляпу. И вот, примерно за эту цену, я покупал Джо Деркина. Он работал детективом в мидтаун норт на западной 54-й, и пар Граммерси не входил в его компетенцию. Но я никого не знал в том участке, на территории которого жил и умер Сатенштейн, и не хотел привлекать к себе внимание тамошних копов, лезть в их дела. Распрашивать и вынюхивать, проще было позвонить Джо Деркину и попросить его сделать пару звонков. Вот как получилось, что мы сидели с ним теперь за пластиковым столиком в кафе на Восьмой авеню. Он пришел, чем сделал мне одолжение, но оба мы понимали, за такого рода одолжение надо платить. Просто ради интереса, начал он. Допустим, это все же не совпадение, и у тех, кто его убил. «Были на то свои, особые причины!» «Что за причины, как думаешь?» «Самые простые, — подумал я, — чтоб Марк не смог мне ничего сказать. И ведь он собирался это сделать, а у меня не хватило ума перезвонить ему». «Понятия не имею, Джо», — ответил я. «Никакой! Даже самые хилые дети!» «У этого человека была своя история. Не знаю, имелось ли на него досье в полиции. Думаю, нет» но какое-то время он занимался скупкой краденого. — Надеюсь, не оружие? — Не знаю, знаком ли тебе человек по имени Селик Вулф, но... — Господи, кто ж не знает Селига Вулфа? Крупнейший скупщик краденого за всю историю Нью-Йорка. — Так вот, Марко научил этому бизнесу его родной дядюшка Селик. — Селик доводился ему дядей? — Да, был братом его мамаши, вот только забыл. Младшим или старшим. Раз у женщины есть брат, тут два варианта. Он или старший, или младший. Но бывают еще близнецы. И даже если близнецы, все равно один рождается первым. Черт, тут дурацкие разговоры. Господи, это ж надо. Селик Вулф. Лучшего учителя и пожелать невозможно. Да уж, наверное. Несколько лет. Марк шел по стопам дядюшки. Потом попался на краже. Ну и закрутилось-завертелось, и вся эта история заставила его исправиться. И последнее время он учил умственно отсталых детишек завязывать шнурки на ботинках. Много, конечно, на этом не заработаешь, зато дело благородное. Нет, он работал бухгалтером в паре маленьких фирм и сводил дебет с кредитом в их пользу. Может, немного ему хлевал. — Нет, ей-богу, Мэтт, ты любишь этот город. «По-настоящему любишь! И он успел рассказать тебе все это за час!» а что удивительного? Я же рассказал тебе минут за десять!» «Ну, чтобы вот так, открыто и прямо!» Он пожал плечами. «Наверное, ты неплохо поднаторел в своем деле. Знаешь, если он никогда не подвергался налетам полиции, никто в тринадцатом участке ни сном, ни духом не знал, что он был настоящим докой по части скупки краденого». Надо бы рассказать своим ребятам. Только не обязательно говорить, от кого ты услышал. Как от кого? От информатора, — улыбнулся Джо. От надежного, проверенного источника. И это я, ладно. Я протянул ему две купюры, которые до той поры сжимал в ладони. Пятерку и двадцать долларов. Ценю твою помощь, Джо. Можешь купить себе новую шляпу. Да у меня этих шляпка грязи. «Вот пальтишка было бы неплохо». «О боже! Вы только посмотрите, какую он скроил физиономию! Практически равна признанию вины!» «Ладно, я буду рад купить себе новую шляпу, друг. Был также рад посидеть с тобой пару минут. Как у тебя вообще дела-то?» «Да помаленьку, свожу концы с концами». «Это все, о чем мы можем просить Всевышнего!» Кивнул он. «Каждый может просить!» Я вернулся в гостиницу и едва успел зайти в номер, как зазвонил телефон. Этот Джо продолжил нашу беседу, словно мы не расставались. Это твой Сатенштейн! сразу перешел он к делу. Грабители могли принять его за легкую наживу. Рука у парня была перебинтована. Да, была перебинтована, когда мы виделись. Когда видишь человека с забинтованной рукой, не думаешь, что он способен отбиваться. Но как он поранил руку? Может, врезал кому-то? Может, он заводился с полоборота? Был одним из тех парней, которые сразу бьют в морду, того, кто задел его, а? Ага, другой здоровой рукой. Да хоть какой. И преступник ударил его тем, что носил с собой, чтобы бить людей по голове, традиционным инструментом, чтобы уж вырубить сразу и наверняка. «Вероятно», — ответил я. «Тебе это только сейчас в голову пришло?» «Нет, я взялся за телефон и рассказал ребятам о знаменитом дядюшке жертвы, Селеге, и это было новостью для всех заинтересованных лиц, в том числе для парня, который проявил ко мне расположение и рассказал о забинтованной руке. Маленькая услуга за старую услугу, я бы еще сказал, рука руку моет, но забинтованная рука вписывается в общую картину».